Глава двадцать Что ж, вот и болото. Достав деревянный ножик, я срезал небольшое молодое деревце и сделал из него приличный шест. Длиной, превышающий мой рост, примерно на метр. На самом деле это болото кажется не слишком сложным, и человеку грибнику шастать тут было не очень сложно. Вот только гоблины существенно ниже людей. И у нас могут быть некоторые проблемы. Вооружив каждого из своих братьев, я попытался быть серьезным и приказал каждому идти строго по моим следам. Пройду я, пройдет и любой из них». Обилие деревьев превращает путешествие в утомительную полосу препятствий, где нужно просто прыгать от корня к корню, и уже через минут 30 для гоблинов это превратилось в какую-то странную игру. Стороняя сухих деревьев, чтобы один из этих придурков не ухватился за него и не свалился в воду вместе с ним, я решил обойти не очень понравившийся мне участок и остановился между двумя кочками, расстояние между которыми можно преодолеть, только прыгнув вперед, оперевшись на шест. Привлекши внимание, я показал, как его воткнуть в грязь, затем толкнулся ногами и спокойно перепрыгнул на другую сторону. Подняв свой шест и обернувшись назад, я стал смотреть на возбудившуюся толпу. Игра стала сложнее, а значит веселее, у них прямо на роже это написано. Сразу за мной шла тихая, и как мой самый ловкий и быстрый гоблин, у нее не возникло никаких проблем. Следующий за ней гоблин решил покрасоваться, надул грудь, как павлин, вогнал в грязь свой шест и, толкнувшись обеими ногами, пролетел только половину необходимой амплитуды, остановившись в воздухе прямо между двумя кочками. Вцепился в свою палку, как долбанный лемур, и, обвив ее своими ногами, посмотрел на меня таким жалким взглядом, что мне очень захотелось его пристрелить, чтобы не мучился. Едва я хотел вернуться и подцепить его шестом, чтобы помочь перебраться сюда, как следующий за ним засранец просто разбежался, и, прыгнув вперед, влупил по зависшему над пропастью собрату обеими ногами, а затем эти два кретина шарахнулись прямо в болото, скрывшись там с головой. Я должен был догадаться. Хлопнув себя по лицу правой рукой и наблюдая за столпом взметнувшейся к небу грязи, мне почему-то показалось, что идти через болото было не самой лучшей моей идеей. Блин. Выловив водолазов и надавав отцовских лещей им обоим, я решил, что нужно сменить тактику. Внимательно прошелся взглядом по болоту и вспомнил про сухие деревья. Обычно их можно использовать как мост, но не всегда это легко получается. Подумав об этом, на меня снизошло новое озарение. Я же вроде как сильный, да? Я что-то как-то и забыл. Подойдя к высокому и довольно крепкому дереву, Я снял со спины свой деревянный меч и легонько чиркнул им у самого корня, образовав ровный сруб, вообще практически не напрягаясь. Положил руку на дерево, и после небольшого толчка оно стало заваливаться в нужном мне направлении. Я должен был поступить так гораздо раньше. Теперь передвигаться станет еще легче. Думал было я. Что это, черт возьми, такое? Проложив дорогу через болото, мы очень удачно его преодолевали, но с каждым шагом я чувствовал, как деревья вокруг становятся все меньше и меньше. Наконец, достигнув живительного островка метров пятьдесят в диаметре и на котором можно было отдохнуть, я вдруг увидел, что деревья кончились совсем. Что еще хуже, дальше не было даже земли. Небольшой холм, который я обозвал островком, отделял обычное, привычное мне болото – от очень красивого, но совсем не предвещающего ничего хорошего зрелища. Впереди нас была только вода. Зеленая настолько, что невозможно было рассмотреть дна, а вместо привычных нам кочек и древесных корней тут были небольшие островки, такие же, как и наш. Вот только расстояние между этими островками было метров по сто, а иногда и больше. Несколько километров нескончаемой воды... и десятки островков, до которых невозможно ни дотянуться, ни допрыгнуть. Проклятие! Подойдя к воде, я пустил на нее свой шест и почти сразу ощутил грязь. Как оказалось, воды тут было всего сантиметров десять, вот только приложив усилия, я вогнал свой шест в грязь настолько сильно, что он полностью ушел под воду. Сделай шаг и ступи в эту воду обеими ногами, И тебя ничто больше не спасет. Мгновенно скроешься по толще ила вместе с головой. Не пройти. Вообще без вариантов. Что это за место такое? Блин. Треск костра на маленьком островке был довольно тягостным. Остановившись на отдых, мы разожгли огонь, чтобы погреться и перекусить. Даже если гоблины очень спокойные и просто ждут, я не могу ничего сделать. Если просто сидеть на берегу и пялиться на воду, ничего не изменится. Не приплывет же сюда Дед Мазай на своей лодке, чтобы перевести на тот берег два десятка гоблинов». Зверушка. Тихая тоже сидела рядом, но смотрела куда-то в сторону. Стоило мне отвлечься от своих мыслей, как я услышал ее голос, звучавший так, будто ее кто-то загипнотизировал. Проследив за взглядом этой гоблинши, я понял, что она смотрит на соседний с нами островок. Расстояние между нами метров пятьдесят и практически непреодолимо. К тому же, если на наш еще можно пройти по тому же маршруту, как мы сюда и пришли, то вот на тот островок вообще никак не забраться, ведь он находится прямо перед нами». «Как она туда попала?» спросил я, сделав глупое лицо. «Прямо на этом островке». Шастала длинноногая птица, чем-то напоминающая цаплю из моего мира. Розовая, как какой-нибудь фламинго, и чуть больше в размерах. Вальяжно, как королева, эта зверюга прогуливалась по островку и щипала растущие на нем красные ягоды. Словно почувствовав наш взгляд, эта птица подняла голову и, глянув на нас лишь мельком, полностью проигнорировала наше существование, вернувшись к своим делам. «Ля какая!» — хохотнул я, усмехнувшись краем рта. Впившись в нее взглядом вместе с тихой, мы потратили почти полчаса, наблюдая, как эта медленная, неторопливая, очень неторопливая, совсем неторопливая тварь закончит есть. И, наконец, когда я уже хотел швырнуть в нее камнем, эта мразь медленно направилась к воде и просто пошла к другому острову справа от нас, вообще не напрягаясь. как будто та между ними был выстелен асфальт, а не несколько метров зыбкого и смертельно опасного ила. Переглянувшись с гоблиншей, мы снова посмотрели на птицу. У нее не было на лапах никаких перепонок или чего-то такого. Это значит, что между чертовыми островами можно пройти. Нужно только знать проход. И эта долбаная птица отлично его знает. Более того, время от времени она делала очень широкий шаг, как будто переступая через разрыв в этих подводных путях. Она знает, тут все дороги слишком хорошо. Тут же, оглянувшись по сторонам, я нашел несколько жмений нужных ей ягод. Нарвал полной руки и, подойдя к воде, насыпал их на самое видное место. Гуля-гуля-гуля! Вместо гули почему-то тут же прибежали гоблины и вместо ягод снова лещей нахватали. Прогуливающаяся по воде птица... Медленно повернула взгляд и, увидев ягоды, медленно пошла к нам. «Давай, давай!» Затаившись за холмом, я приказал всем заткнуться, а Вонючего собственноручно придавил рожей к земле. Не дай бог, все испортит. Так же, как и раньше, совсем не торопясь, эта птица подошла на расстояние чуть менее десяти метров от нашего острова, а затем медленно посмотрела прямо на меня. Кое! Издав что-то странное, и я почти уверен, неприличное, эта штука развернулась и, распушив жопу, так же медленно пошла обратно. «Издевается дрянь? Ну, держись». Скочив с земли, я схватил свой шест и, расставив ноги пошире, швырнул его как копье прямо в эту омерзительную цаплю. Пролетев сантиметре от ее задранного к небу подбородка, это копье вонзилось в землю, а перепуганная падла с перепуга подпрыгнула в воздух почти на метр. «Ага! Если даже брошенный с такой силой шест воткнулся в землю и не ушел в ил, то я там точно смогу нормально стоять и вернуться обратно». Тут же разбежавшись, я со всей силой сиганул в догонку за этой палкой. «Такая дистанция, конечно, неподъемная для моих гоблинов, но для меня будет на пределе сил». Шокированная птица еще не успела переварить свой испуг от прилетевшей палки, как прямо за ее спиной приземлился целый гоблин. «Я вас категорически приветствую». Оскалился я, схватив эту королевну за лапы и рванув в сторону, со всей силой раскрутил вокруг себя и швырнул обратно, туда, откуда только что прилетел сам. Куэ. Замотав крыльями, которые были так же полезны, как крылья у пингвина, Эта дрянь завертелась в небе и со всего маху ударилась об наш островок. «Помнишь, что я говорил?» — крикнул я стоящий с открытым ртом гоблинша, ждавший меня на берегу. «Если тебе понравится зверушка, просто скажи мне, и я для тебя ее достану. А теперь начинай ее гладить».